Но СК2. Часто родители одного из супругов после вступления в брак их сына или дочери продолжают жить сами либо совместно со своими другими детьми.